318. -е. Матерь огни йоги Мы хотим приблизить к земле царство неизреченного света. Рано или поздно, но он окутает всю землю, и земля просияет в свете. Этот момент приблизить хотим, и труды свои направляем во имя его. Ради этого и живем. Разрыв между настоящим и сужденным человечеством будущим великом. во времени совершаются великое действо путь эволюции не приложен идущие в сужденные идут путем непреложности.